Глава 17 Следующее утро началось с кропотливой работы. Я, отбросив подальше все любовные страдания, принялась за дела. Трудовая деятельность как нельзя лучше помогает отвлечься. А если еще выручка хорошая будет, так я вообще готова обо всем забыть. Мы с Домовым под веселой байки княжули убрались в лавке. Теперь абсолютно все сверкало и чуть ли не скрипело от чистоты. Затем вместе приготовили завтрак. А после трапезы разошлись с нечистью каждый по своим делам. Я направилась в торговую зону заполнять накладные и выставить тестовую линейку косметики на витрину. Кот и Сарочка на свидание. Морель заниматься бумагами для предстоящего квартального отчета налоговой. А Олис торжественно переворачивать табличку и открывать лавку. Моя помощница должна была зайти после обеда, а после остаться до закрытия. Я в это время буду в академии. Я так привыкла уже к мисс ривин, что одной было даже немного скучно. Мы с ней обычно пили чай прямо за стойкой и что-то всегда обсуждали. В последние дни как раз новинку, которую я собиралась запустить в продажу в ближайшее время. Вопрос стоял о необходимости использования отдушек. Девушка с уверенностью заявляла, что это очень важно и косметика с ярким запахом – это просто мечта, потому что эффективность продукта, несомненно, в приоритете. Но лучше – Когда к этому качеству еще прибавляется эстетичная упаковка и вкусный аромат. Я с ней отчасти была согласна. Сама любила красивые баночки и скляночки. Но удушающие громкие запахи особо не нравились. Они будто давили на меня. Поэтому я теперь напряженно думала, как угодить всем. С утра уже зашли несколько моих постоянных клиентов. По большей части студенты из академии. Затем обычно где-то час-полтора у нас было мертвое время. Но вдруг звякнула входная дверь. Я отложила свиток, где выписывала товары для предстоящей закупки и подняла голову. Дежурно улыбнуться не вышло. Я зависла, разглядывая новоприбывшего покупателя. Мужчина был высокий, стройный, одет в черные кожаные штаны по последней моде и шелковую рубашку с воланами, отделанную кружевом ручной работы. Тонкие черты лица, пухлые розовые губы, белокурые волосы, которые доходили до середины шеи. Он был очень красив. С виду можно было предположить, что в нем есть что-то женственное, но, увидев поближе, мнение поменялось. От тонкой фигуры исходила сила. «Добрый день, милая барышня!» Голос у незнакомца был низкий, с хрипотцой. Я, поняв, что десяток секунд уже разглядываю покупателя, смутилась и ляпнула не невпопад. «Вам что-то подсказать? Может, крема? Для тела, лица? Что-то для волос?» Хотя, учитывая, как сверкали его волосы и послушно лежали в прическе, Это мне захотелось попросить его поделиться названием шампуня. Да что там, состояние кожи у мужчины было также просто идеальным. Обычно настолько ровный тон девицы добиваются при помощи декоративной косметики или магии. Нет, спасибо. Посетитель мягко улыбнулся. И мое девичье сердце дрогнуло. Я по более серьезному вопросу, Адель. Он мое имя знает? Откуда? Может, он как-то связан с ведьмой или... А потом я вспомнила о небольшой табличке с моим именем, которую я всегда цепляла на грудь. «Слушай, Адель, у нас тут спор». В зал вплыла Сарочка, пребывающая в хорошем расположении духа. Она хохотнула и заявила. «Вах, какие экземплярчики с отрица! Морель, смотри!» «Тише ты!» – шикнула на подругу мышка, которая шла за ней. Я, сделав вид, будто ничего вокруг не происходит, спросила у мужчины. «Что за более серьезный вопрос?» «Если вы не заинтересованы в нашей уходовой продукции, я вся внимание». Раздался веселый хохот княжули, и она иронично прокомментировала. «Судя по милым кружавчикам мальца, то его развешу может заинтересовать крем для депиляции и вазелина, Делюшка?» Малец с той же ласковой улыбкой на лице медленно повернул голову. Аккурат в сторону летящего гримуара. Улыбнулся шире. Я тут же заметила наличие у мужчины острых клыков. «Многоуважаемая!» Судя по вашему потрёпанному витку, вам бы тоже не помешал вазелинчик». Меня тут же захлестнула паника. Незнакомец видит мою нечисть. «Адель, он нас заметил», – высказала очевидная Морель. И самое страшное – услышал. Я жестом призвала к себе гримуар, а мышка прибежала ко мне сама. Сейчас бы кота, я вряд ли смогу полноценно защитить своих подопечных. Разве что кину в мужчину парочку не отстирывающихся зелена его белую рубашку и швырну проклятиями. Мысленно позвала домового. В лавке наша связь была максимальной. «Ну что вы, я не буду нападать!» – с вибрирующими нотками в голосе сказал необычный посетитель. А после взмахнул рукой. Раздался какой-то глухой звук, будто лопнул мыльный пузырь. И что-то в облике мужчины неуловимо изменилось. А мышка и магическая книга почти хором воскликнули. высшая нечисть В это время к нам добежал запыхавшийся кот. Он огляделся понимающе, явно не ощущая угрозу. «В нашей лавке высшая нечисть! Трымай порт и хавайся в бульбу!» В голосе Сарочки звучала паника. Я не успела ни о чем толком подумать. Как незнакомец, явно удовлетворившись произведенным эффектом, произнес. «Успокойтесь, я у вас по работе». Но облегчение его слова нам никак не принесли. Я удивленно вскинула бровь и, продолжая стоять в боевой готовности, держа в руках гримуар, спросила, «По какой работе?» Мою подозрительность он не усыпил. Мало ли, какая у него работа. Вдруг выпивать дружелюбных собратьев, пускай более низкого порядка, да закусывать их хозяйками. Тем более внешний вид мужчины наводил на размышления. Мои домочадцы тоже сомневались, а кот дополнительно прикрыл нас вторым слоем защитного купола. Я видела, как он немного мерцал, когда его стенок касалась пыль. «По контракту», – ответил мужчина, за оболочкой которого пряталась высшая нечисть. «Немного скучно. Я больше по иного рода заказам, но инквизитором знаете ли, не отказывают. Особенно такие, как я. В общем, буду вас охранять». Воснание лорд рейвенс начала понимать я. «Именно, иначе я бы не стоял здесь». И вновь улыбочка, обнажающая клыки. Сарочка встрепенулась в моих руках и взлетела. Кажется, она впервые не знала, что сказать. Морель же дернула меня за платье и шепнула. «Вроде Реонар теперь к нам шастать не будет. Надо радоваться. Но тот, кого он прислал на замену, может, лучше тетку позовем? Она сама похлеще темной ведьмы». «Нет, между присутствием тети Ханны или этого незнакомца я выбрала бы второе». Светловолосый визитер окинул внимательным взглядом мою лавку. Затем мое недовольное лицо, а потом вопросил. «Вот смотрю на вас и думаю». А где, собственно, причитание о любви, слезы счастья? В конце концов, благодарность в глазах. Барышня, перед вами самый лучший наемник во всем королевстве. И мне заплатили тройной гонорар. И обещали премию, чтобы я охранял вас и ваших милых питомцев. Сам ты питомец инквизиторский. В сердцах выплюнула Сара, хлопнув закладкой по обложке. А я магический гримуар. Боже, такой, как я, нет и не будет. Охранник усмехнулся и примирительно добавил, тем самым вызвав шипение мышки и дымового. «Хорошо, охранять милую Адель, ее питомцев и один магический гримуар в потрепанной обложке». Я нахмурилась. Мужчина вел себя прямо-таки очень нетактично и своими тонкими издевками уже порядком меня разозлил. «Не подскажете, а по чьему мнению вы самый лучший наемник?» – язвительно поинтересовалась я. «По мнению всех моих заказчиков». По крайней мере, никто не жаловался. Мне кажется, надо было ваши заказы сначала спрашивать, довольны ли они вашей работой, а потом только отпивать А лучше сначала просить написать рекомендательные письма. А зачем бумагу моими достижениями марать? Наемник хищно улыбнулся. «Прогуляемся с вами на кладбище после двенадцати». Он договорить не успел, как раздался оглушительный хохот сарочки «И этот поц! Ой, Морель, кот, держите меня!» Мышка тихо захихикала. Я тоже не сдержала улыбки. А вот охранник ничего не понял. Дальше мы решили, что лучше все детали обсудить на кухне, и переместились туда. Кот начал первый. А с каких пор высшая нечисть работает на орден Инквизиции? Этот вопрос и меня интересовал. В голове это укладывалось с трудом. Ведь Инквизиция должна, по сути, бороться с нечистью и защищать королевство от нее. Хотя вспомнился рассказ Реи об озерной деве и ее волшебном водоеме где было полно жемчуга». «Важная деталь. Я работаю сам на себя». Кажется, мужчине не понравилась формулировка домового. «А инквизиция пользуется моими услугами. Сейчас времена поменялись. Как вас зовут?» «Кот», — представился мой домовой. «Зовите меня Лаор», — сказал в ответ он. «Так вот, сейчас все иначе, господин Кот. Инквизиторы настолько хорошо устроились, что им не только озерная дева качественную рыбу и икру для пудербродов подгоняет. Но и они нанимают для всяких работ высшую нечисть. Часто по огромной скидке. Так-то мы под их прикрытием. Вот так ко мне и обратился наш дорогой друг. Он хочет, чтобы ваша рыжеволосая ведьмочка не только дожила до кровавой луны, но и пережила его лет на восемьдесят точно. А шо, лорду Рэйвенсу скидку пожалел, что ли?» – спросила княжуля, помня причитание Лаора о тройное платье. «Не волнуйтесь, он не обеднеет», – хмыкнул наемник. С лично заинтересованных беру по высшему тарифу». Я нахмурилась и запила негодование успокаивающим отваром. А отдельного прайса для мерзавцев у него нет?» «Магистру такой больше подошел». Но вслух не высказала. Обсуждать наши отношения я ни с кем не собиралась. Но надо было кое-что решить. «Получается, до кровавого полнолуния вы будете в лавке», – подытожила я. «Только как вас представлять? Вашим титулом – самый лучший наемник?» светловолосый, которому дымовой тоже налил отвар. Изящно отпил из фарфоровой чашки ароматный напиток и ответил. «Пожалуй, ограничусь должностью. Продавец-консультант». «Или вы предлагали мне купить уходовую косметику. Буду лицом вашей продукции». «Лицо нашей продукции?» Я удивилась его предложению, но немного подумав, «А если посмотреть с другой стороны, то это ведь отличный вариант». «Внешность моего временного охранника очень примечательная и, несомненно, привлечет ко мне клиенток». Кажется, во мне начала просыпаться деловая жилка, как сказал бы папа. «Подойдет», – согласилась я. А Морель тяжело вздохнула. «Опять платить за наемную силу. Какую зарплату оформим?» «Пожалуй, вам не хватит выручки платить мне зарплату», – хохотнул мужчина. «Вам денег дать?» Я кинула его тяжелым взглядом и решительно ответила. «Нет». А вот Морель подошла к нему поближе. Устроилась почти что рядом с чашкой и доверительно спросила. «А вы налоги платите, господин Лаор?» «Какие налоги?» «Например, страховые взносы, чтобы на старости лет королевство вас поддержало пенсией. Знаете, как это важно? Когда вам исполнится пару тысяч, кто вам подаст хлеб и воду?» Кажется, наемник не ожидал беседы на подобную тему, но обаятельно улыбнулся и начал отвечать на вопросы моей бухгалтерши. «Я не стала слушать. Мы с котом пошли в торговый зал работать». Как раз зазвенел бубенчик, уведомляя о новом посетителе лавки. «Я не знаю, что там обсуждали лаор с моей нечистью, но во время обеда, когда наш охранник отошел на пару минут, сказал, что даже у темных ведьм бывают перерывы. Я услышала разговор Морель и магического гримуара. «Кстати, а чего у Белобрысова про налоги выпытывала?» – спросила Сарочка. «Да я увидела в газете недавно статью. С введением нового закона о самозанятых теперь, если сдать налогового уклониста, Они платят тебе 15% от штрафа. А ты представляешь, сколько этот в свой карман мимо казны положил? Размер штрафа будет впечатляющий. Я озолочусь. Так и вот, подлец, возьмешь в долю? Если узнаешь о его недвижимости, то, конечно. Кажется, кое-кто попал. Мой вынужденный работник вскоре ушел, обещав, что придет завтра. Я не особо расстроилась, конечно, но в голове тут же возник вопрос. А что, ближе к вечеру у темной ведьмы заканчивается рабочий день? Устает козни строить и охоту на жертву откладывает до завтра. Улыбнувшись глупым мыслям, я продолжила заниматься делами лавки. Лайна что-то запаздывала. И это не было похоже на нее. Она обычно приходила раньше назначенного и пока еще ни разу не подводила. Время шло. Я начала волноваться. К тому же мне нужно было в академию. Вот-вот должны были начаться пары. Быть или не быть – вот в чем вопрос. Возвестила княжуля, когда за очередным клиентом закрылась дверь. Да топай уже, Адель, учеба важнее. Я понимала это, но в то же время сегодня на удивление намечалась хорошая выручка. Еще несколько минут назад я одновременно обслужила пятерых покупателей, а помощница, как назло, не пришла. Мне не на кого было оставить лавку, а закрывать не хотелось абсолютно. Ведь если у меня закрыто, значит, люди пойдут к моим конкурентам и маловероятно, что зайдут сюда вновь. Да, княженция права, Адель. Морель погладила мою руку маленькой лапкой. Ты не волнуйся, завтра можешь позже закрыться, а без корочки ты не сможешь дальше развивать лавку. Последний аргумент, который привела мышка, стал решающим. Учеба перевесила работу на моих воображаемых весах. Вздохнув, я взяла сумку, надела плащ и пошла переворачивать табличку открыто. Утром на моем пороге вновь появился представитель неизвестного вида высшей нечисти. И не просто так, а с чемоданом. Ну и разумеется, при таком полном параде, что мне можно было прямо сейчас бежать рыдать в дальнюю комнату. Потому что кружева на рубашке этого франта были настолько тонкими, изысканными и дорогими, что я о таких не могла даже мечтать в ту пору, когда очень любила украшать ими ворота своих бальных платьев. Ансамбль усугубляли светло-бежевый бархатный жилет и брюки, заправленные в высокие коричневые сапоги. Притом, судя по мелкой чешуе, едва-едва просматривающейся на голенищах. Кожа явно принадлежала какому-то змею. Наверняка редкому, и баснословно дорогому. К небрежно переброшенному через левую руку плащу я даже прицениваться боялась. Потому посмотрела на правую руку раннего визитера. Это что? Ткнула пальцем в небольшой саквояж. На случай, если непонятно было. Дорожная сумка. Любезно просветил представитель выше нежити с небрежной грацией, проходя в лавку. Непринужденно отодвинув меня с дороги. Сумочку поставили на стойку. Плащик повесили на вешалку. Прекрасно а что она у меня делает До кровавого полнолуния осталось совсем немного, а значит я должен быть рядом с тобой всегда. Посмотрев на меня как не на самую умную девушку, все же просветил лаор: В моем доме, но не снаружи ведь И вообще, не пойму, что именно тебя смущает. Это неприлично, наконец взвыла я, уже мысленно представив, что именно скажет мне тёттушка Ханна, когда узнает как быстро я докатилась до совместного проживания со своим новым продавцом. И не думай, что я выделю тебе комнату. Но для того, чтобы переодеться и совершить минимальный туалет, мне и ванной достаточно. А во все остальное время я не доставлю тебе хлопот, поверь. Ты меня даже не заметишь». «И вообще, юная ведьмочка, нельзя же быть настолько...» Он пощелкал пальцами в воздухе, подбирая слова. «Настолько щепетильный к вопросам чести и достоинства, вот. Ты же не принцесса крови, чтобы так с приличиями носиться. Да и они. Знала бы ты, как развлекаются принцессы крови». Он мечтательно закатил глаза, словно сам некогда в таком досуге участвовал и теперь с удовольствием вспоминает все подробности. Наверняка неприличные. Из кухни вышел кот, а следом за ним летела княжуля. Но «Ну, принцесса не принцесса, но наша девочка очень даже благородных кровей. Ага. Демонов охранник выразительно огляделся, и под его взглядом почему-то я сразу вспомнила о том, что наш домик выглядит как лавочка средней руки. Так, я уперла руки в боке. И решительно продолжила. «Сумку можешь отнести в подсобку. Кот тебе покажет. Я надеюсь, что ты действительно профессионал и мешать мне не станешь». «Детка, я буду только помогать». Рассохотался парень и повернулся к домовому. «Прошу меня проводить. А после?» «После нам же открываться надо. Никогда не работал продавцом. Наверняка это очень увлекательно». «Угу, безумно», – пробормотала Сарочка, глядя, как новый знакомец скрывается в глубине дома. «Морель?» «Марелина, где ты, бухгалтерская наша мышь?» Тут раздался тонкий голосок помощницы из-под стойки, а после она воспарила на нее с помощью левитации. «Что такое? Ты знаешь, к какому именно виду относится это вот блондинистое явление природы?» «К сожалению, нет». С явным сожалением вздохнула та. «Он очевидно в лечении, потому даже внешние особенности нам не подскажут. А они отличаются от людей?» живым любопытством спросила я, который надо признать уже подумала, что высшая нечисть это практически такие же внешние индивиды как и мы. Они на вас похожи, чуток подумав ответила марэллина, но всегда несут на себе отпечаток особенности своего клана. Например, я низшая нечисть и глава моего клана так сказать, вида в целом на человека похож, но имеет крысиный хвост и уши, у пауков также. Вот и подтвердили сказки про арахнов, хмыкнула сарочка такие даже в нашем мире есть а про наш вид есть, неподдельно заинтересовалась Морель. Имеется сказка о крысином короле и щелкунчика и гамеринском крысолове, у которого была волшебная дудка, способная сманить всех грызунов. «Дудочка? Это же дуэдил, самый ценный артефакт клана!» – воскликнула Морелина. «Собственно, тот, на котором власти держится Да-да, у нас весьма своеобразный мир, так что часто я рада, что попала к вам. Тут хотя бы глава не сможет заиграть на дуэдиле». Когда звучит музыка, остается лишь она и ее воля. Никакой индивидуальности. Звучит грустно, если честно. И малость отдает диктатам. Обалдеть! Ошеломленно протянула я, потрясенная тем, как в разных мирах переплетается правда и старые, даже древние сказки. В общем, кем именно является Лаор, я не знаю. Подытожила мышка. Более того, я уверена, что и то имя, что он назвал, это лишь рабочее прозвище. Но мы обязательно найдем настоящее. Зачем оно ей сдалось, я узнать не успела, так как обсуждаемый объект вернулся в главный торговый зал. Итак, я готов к труду и обороне. Обороняться пока не от кого, так что обойдемся трудом. Я торжественно вручила ему тряпку. Протри торговые полки от пыли. На меня так посмотрели, что какая-то часть внутренне пискнула и хотела было схватить ткань и рвануть самостоятельно все убирать. Но я прищемила хвост этой паникерши и выразительно изогнула бровь. Что? Мы тут маскируемся вообще-то. А сначала все подмастерья исключительно на подхвате, не так ли? Ты же тоже наверняка не сразу рванул налево и направо всех убивать. То есть всех охранять. Красивые губы дрогнули, словно он пытался сдержать улыбку. Хотя спустя миг даже не пытался. Запрокинул голову, тряхнув идеальными кудрями. И расохотался. А мне опять хотелось уточнить за его средство ухода. Но на этот раз о том, чем он так свои волосы укладывает. Но нельзя же так идеально выглядеть если ты мужик это просто просто подло Все равно что если бы я взяла двуручный меч и не совершив ни единой тренировки пошла крошить в капусту всяких монстров и делала бы это крайне результативно гораздо более чем те, кто долгие годы боевой магии учились к примеру. Ладно ведьмочка отсмеявшись протянул лаур что после полок можно почитать о том чем мы торгуем буклетики вон там. «Ну и рядом с флакончиками лежат листовки о свойстве того или иного продукта», пояснила я, заходя за стойку. Кот почти сразу принес из холодильного шкафа небольшой горшочек с основой для моей новой задумки, и я благодарно погладила домового по ушам. Понял. Подходя к первому шкафчику, кивнул Лаур. Следующие полчаса прошли в тишине. Я работала то и дело, кидая на продавца внимательные взгляды. А он на первый взгляд с трудовыми фронтами вот вообще не усердствовал но каким-то неведомым образом помещение спустя какое-то время начало сверкать. Даже чуточку замызганные с наружной стороны стекла вдруг стали кристально чисты, хотя на улицу охранничек точно не выходил. Я почти посрамлен, негромко прокомментировал это все код. Действительно забегался, убирал в последний раз четыре дня назад. Во-первых, мы так и договаривались, так же тихо ответила ему я. У нас все же помощница есть, и завалиться на мелочах очень не хотелось а идеально чистая лавка – это подозрительно. Судя по тому, как Домовой передернул усами, его эти аргументы не впечатлили. Но подискутировать на эту тему мы не успели. Звон входного колокольчика практически заглушила громкое лайны. «Адель, доброе утро! Прости, пожалуйста, за вчерашнее...» «Ой!» Под конец фразы голос девушки сел, став низким, хрепловатым. «Доброе утро, прекрасная незнакомка!» Практически промурлыкал Лаур, делая скользящий шаг навстречу и улыбаясь так, что даже я почему-то ощутила желание что-нибудь купить. Лайна так вообще замерла, и на ее лице цвела такая глуповатая улыбочка, что это меня встряхнуло почти так же эффективно, как памятное ведро ледяной воды. А «Отставить, это моя помощница!» Я вышла из-за прилавка, вытирая руки о передник. «Можешь сбавить градус обаяния». На меня хитро покосились глубокими фиолетовыми глазами, а после протянули. «Боюсь, что это сложно выполнимо». «Моя милая хозяйка». Вот демоны знают, как у него получилось все это говорить с таким градусом интимности в интонациях. Лайна вопросительно на меня посмотрела, и я со вздохом представила их друг другу. «Знакомься, этот примечательный джентльмен, Лаур. Теперь он у нас работает вторым продавцом». Почему-то эта новость даже отрезвила девушку. «Я не справляюсь», – обеспокоенно поинтересовалась она. «Зачем нам второй продавец?» Если ты про вчерашнее, то прости, пожалуйста. Отец прислал письмо о том, что мать едва ли не при смерти, но звать меня не хочет из-за того, что мы в ссоре. Лайна. Я попробовала прервать помощницу, потому что эту тему предпочла бы обсудить с ней наедине. Но, видимо, Лайна так испугалась, что уже не думала о свидетелях. Она схватила меня за руки и, сжав их похолодевшими пальцами, зачастила. Я приехала, а матушка там в спальне в полумраке, дышит с хрипами. горничная шепчется что совсем маленькая хозяйка госпожу довела. Я безумно испугалась, что это все действие из-за моего побега, и просидела с ней до самого заката. Даже осталась ночевать. Но захотела пить и пошла на кухню, а там... Там мама жует колбасу прямо возле холодной. В ночнушке и чипце, как была. Симулировала, получается. Да, потому я устроила ей сцену и утром ушла. И вот я у тебя. Так ты простишь, не выгонишь. Она, кстати, действительно пришла сегодня раньше, чем обычно. Да и в целом у меня не было оснований не верить Лайне. Она никогда раньше не давала поводов для этого. Нет-нет, я все понимаю, что ты. Обстоятельства складываются по-разному. Просто в следующий раз хотя бы весточку пошли. Я, во-первых, переживала. А во-вторых, тянула до последнего и не могла решить, бежать в академию или нет. Но зачеты победили. Но второй продавец... Лаур аккуратно оттеснил меня. И дальше я и моргнуть не успела, как он уже помогал Лайне снять пальто. А после под ручку отвел ее в сторонку. И что он ей затирал? Что он бедный студент, который очень нуждается в подработке? И что, разумеется, лавка не венец его амбиций, но ситуация такая ситуация. Она же понимает. Девушка с такими добрыми глазами, с такой прекрасной улыбкой просто обязана его понять. И Лайна понимала. Она таяла и, кажется, вообще не прислушивалась к смыслу слов Лаора лишь кивала, улыбалась и заверяла его в том, что она окажет любую помощь. Вот решительно все, что нужно, бедному студенту сделает. Ведь люди должны помогать друг другу. При этом девчонка краснела, бледнела, заикалась, и особенно все эти признаки обострились, стоило Лауру коснуться ее ладони или проникновенно посмотреть в глаза. Вернувшись за стойку, я очень старалась не приглядываться ко всему этому безобразию. «М-да, там меня встретила Марелина». Так теперь у меня есть одно предположение. Какое? В этот момент поверх плеча охмуряемые лайны на нас очень пристально уставились фиолетовые глаза мужчины. А после по губам вновь скользнула та самая усмешка, которая одновременно заставляла биться сердце чаще и вселяла какой-то подсознательный ужас. Притом гарантирую, что все эти эффекты были не только у меня, но и у Морель и Сарочки. Пока рано делать выводы, уклончиво ответила мышка. Ага. Как же?